Несмотря на все трудности подъёма, они оставили на вершине следы каких-то ритуалов, следы своей культуры. Значит, эта гора была для них чем-то важна. На обратном пути к прямогольнику мы подробно обследовали протянувшийся от него к горе язык. Линия была усыпана осколками Многоцветные мелкие черепки с яркими красками, закреплёнными обжигом. Но не менее богаты такими осколками была и пустыня по сторонам. Они валялись на поверхности, на кучах, между почерневшими камнями. Мы наткнулись на порядочную груду больших черепков. Там, где их узор был обращён к верху, он совершенно почернел за тысячи лет. отбежаласных лучей солнца. На том, где он прижимался к земле, его краски сверкали как новые. Мы очистили сотню осколков и собрали в сосуд. Это была свирепая голова ягуара, кошачьего божества, общего бога большинства доколумбовых религий. Красномордовая, белоглазово, с высунутым оранжевым языком Его усы при более внимательном рассмотрении оказались бледными лицами со глазами-щёлками и длинными отброшенными назад волосами. На ягуаре был надет типичный для насканского стиля голубовато-серого головной убор, похожий на котелок с усскими полями. Лесные индейцы поклонялись звезде, небесному ягуару. По свидетельству Поле де Андыгарда имя её было Чукичинча. Индицы Черегани всё ещё верят в Ягуароги, сказочного зелёного бога Ягуара, который во время затмений пожирает солнце и луну. Возображение крупной кошки на сосуде я узнал самого могущевого из перуанских богов земли и неба. Ягуар Третья форма Всемогущего, солнечного бога, которого этнологи опознают на земном шаре повсюду, от Месопотамии до дальних уголков Тихого океана. Ягуар, багряно-красный, как закат, с 73 тремя нефритовыми пятнами, которого нашли погребённым в майянской обсерватории Чечен Ица. Ягуар Пега, пролежавшая здесь, сожжённая солнцем пустыни, после заката, создавшая его цивилизации. Это была глубокая, расширяющаяся кверху ритуальная чаша с изящными тонкими стенками и закруглённым основанием. Поразительно, какие шедевры создавали здесь без помощи гончарного круга. Перед обжигом горшечник засовывал руку внутрь сосуда. Група вылепленного из мокрой глины, и лопаточки придавал ему нужную форму. По тщательности обработки, конечно, результат не уступал изделиям, сходившим с гончарного круга. Но почему закруглено основание? Ответ на этот законный вопрос дал археолог. На обычном столе такая чаша свалилась бы набок. Но если столом служит песок пустыни, закруглённое основание, пожалуй, даже практичнее плоского. Посетители перуанской выставки, которую в 1968 году устроил в Нью-Йорке Гуггенгеймовский музей, любовали сосудами из частных коллекций, установленными в ровном белом песке. И удобно, и чрезвычайно художественно. Никакие цены на перуанскую керамику во время выставки не указывались. Все насканские сосуды, изготовленные искусными ремесленниками, насканскую чашу диаметром 15 см, украшенную простыми узорами с раскрашенных зёрен, нью-йоркский антикварь продал тогда за 100 долларов. Изящные весёлые шаржированные изображения зверей и птиц оценивались намного выше. Большой антропоморфный сосуд шёл за 500 долларов и больше, в зависимости от его красоты, редкости или уникальности. Однако эти изящнейшие ритуальные изделия представляли собой особую категорию даже для самих Насканцев.